К тому моменту, как я спустилась, в холле уже даже начали наводить порядок горничные, в то время как лакеи и охранники укладывали пострадавших на носилки и уносили в распахнутые двери, ведущие в подземелье. Тех же, кто был легко ранен, сопроводили к выходу, и на улице я услышала. «Лекари прибыли!» Я не стала стоять в стороне, а ринулась помогать раненым. Образование в лицее позволяло оказывать первую помощь, И потому, отобрав у проходящей мимо госпожи Вонгард корзинку с бинтами, спиртом и заживляющими мазями, я направилась к сидящей у стены горничной, которая попеременно, то кривясь от боли, то широко улыбаясь, баюкала раненую руку. К слову, радостное настроение было у всех присутствующих, и стоило мне появиться, как отовсюду понеслось. «Леди Грейт, а вы видели бросок Орсона? Леди Грейт, а как мы его гнали!» Сдержанно улыбаясь и кивая прислуги, я опустилась на колени рядом с горничной, разрезала рукав, осмотрела глубокий порез, словно нанесенный ножом, обработала рану, затем туго, так, чтобы не пришлось зашивать, перебинтовала. — Ох, как вы быстро! — удивленно произнесла женщина. — Меня этому учили, — с улыбкой ответила я, поднимаясь, чтобы перейти к следующему раненому. Но не успела я раненому лакею тоже перевязать руку, как в холле раздалось взбешенное. «Ариэлла!» Торопливо закончила перевязку и едва успела. Подошедший герцог, невзирая на то, что я как раз завязывала бинт, ухватил за запястье и рывком поднял на ноги. Развернулась к последнему представителю династии Грейт я уже сама и поразилась тому, насколько тихо сразу стало в холле, несмотря на присутствие более чем пятидесяти человек. «Леди Оттон Грейт!» Глаза его светлости словно начали темнеть. Я просил вас ожидать меня в спальне. Так за каким же морским дьяволом вы, проигнорировав мой приказ, заявились? Договорить я не дала. Несмотря на грозный и гневный вид, я отчетливо поняла главное. Герцог боялся. За меня. И то, что вынудил уйти, говорит лишь об одном. Он не хотел, чтобы я видела кровь раны, да и все то, что оставил после себя жуткий призрак некогда могущественного мага. И так как я уже была превосходно осведомлена о характере и завышенной требовательности лорда Грейда к безусловному подчинению, поступила так, как поступила бы любящая жена. Шагнув к супругу, я прикоснулась ладонью к его груди, ощутив, как стремительно бьется сердце под черной шелковой рубашкой, заглянула в столь же черные глаза и тихо сказала — «Десмонд, неужели вы полагаете, что там мне будет лучше, чем здесь?» Лорд Тоттенгрейд на миг закрыл глаза, а после, словеш... а после, словно совершенно забыв о присутствующих, обнял мое лицо ладонями, склонился едва ли не к самым губам и, не пытаясь говорить, тихо ответил. «Ангел мой, проблема в том, что мне будет лучше!» если я буду уверен, что ты в безопасности. Мне! Понимаешь?» Слыша, словно сердцем каждое из сказанных им слов, я завороженно смотрела, как чернота, еще мгновение назад, словно затопившая глаза герцога, медленно исчезает, оставляя синеву, присущую уроженцам древнего элитара, пока не исчезла окончательно, словно втянувшись в зрачок. «Ты меня услышала?» Заметив мой отсутствующий вид, уточнил его светлость. — Да, — выдохнула едва слышно, и тут же, опасаясь, что Десмонт уйдет, торопливо спросила. — А как вы догадались, что в замке Лич? Герцог резко выдохнул, затем неожиданно сжал меня в крепких объятиях и, целуя волосы, я столь отчетливо ощутила это прикосновение, пояснил. — Это родовой портал Грейт. Я ощущаю, когда его используют. Уровень магии и намерения также. Еще вопросы? Теперь, прижавшись щекой к его груди, я уже не только ощущала, но и слышала биение сердца его светлости. И это неимоверно успокаивало, но ничуть не отвлекало от сути разговора. — Ваша рубашка все еще влажная, — заметила я, погладив ткань ладонью. Усмехнувшись, Десмонд ответил. — Енир великолепно управляет флагманским кораблем, ну, совершенно отвратительно лодкой. Мы разбились, Арифы. И я поняла то, что не договорил герцог. Ему пришлось плыть. Плыть самому, чтобы оказаться в том самом гроте, где находился портал. И, возможно, мне стоило промолчать, но после разговора с нянюшкой, после нападения и произошедшей битвы, казалось, все чувства находились в смятении, и потому я произнесла. «Но ведь мне же ничего не угрожало!» Оттон Грейд мягко отстранился, взял за подбородок, вынуждая запрокинуть голову и взглянуть на него, а затем произнес «Магически нет, но страх убивает, Ари! Вспомни, сколько людей находилось позади тебя!» С сомнением, глядя на супруга, ответила «Трое!» «Один!» — отрезал герцог. «Ривз!» Эхан и Тайго пытались обойти и встать перед тобой. Их лич подрезал в тот момент, когда охранники ринулись с двух сторон, чтобы прикрыть тебя. А теперь вспомни, сколько пролилось крови. Я содрогнулась от воспоминаний того жуткого ощущения теплой, липкой крови, что промочила мои туфельки. — Это была не кровь? — испуганным шепотом спросила я. — Кровь хладнокровно подтвердил лорд Оттон Грейт. Но не только Ривза. Лич собрал ее со всех ран, которые нанес именно для этого. И видят предки. Это невероятное чудо, что ты осталась стоять на месте, не испугавшись и не бросившись на утек. Ведь один неверный шаг, а в состоянии паники подобной, неизбежен. И, поскользнувшись на крови, Ты бы сломала себе шею, падая с лестницы. Меня поразила несказанное герцогом, и даже не перспектива оказаться погибшей. До глубины души потряс цинизм монстра, который откровенно запугивал, ожидая спрогнозированных им действий. Ступай в спальню, мягко повторил его светлость. У меня осталось еще двое тяжело раненых. Выжили все. С мелкими ранениями разберутся лекари, и лучшее, что ты можешь сейчас сделать, ждать меня, Ари, ждать в безопасности. — Чтобы вы не отвлекались на мысли о необходимости охранять свою супругу? — я улыбнулась. — Совершенно верно! — также с улыбкой ответил Десмонд. Кивнув, я отступила от герцога, передала подошедшей по знаку его светлости госпоже Вонгард корзинку с бинтами и уже собиралась уйти, сопровождаемая взглядом, судя по всему, вознамерившегося дождаться моего ухода лорда Грейда, как из входа ведущего в подземелье выбежал Уиллард со словами «У Донса началась агония!» Бросив на меня взгляд, герцог напомнил «В спальню! Живо!» и торопливо ушел в подземелье, оглянувшись еще раз у двери не просто оглянувшись, остановившись и взглянув на меня потрясенно стоявшую гневно-вопросительно. Тяжело вздохнув, я покорно направилась к лестнице, и только тогда Десмонд покинул холл, устремившись спасать, видимо, повара. Впрочем, я, к сожалению, все имена запомнить еще не успела. И мне не оставалось ничего иного, кроме как понуро побрести в безопасное место — И я безропотно отправилась выполнять повеление супруга, когда от входа раздалось. «Леди Грейт, а что делать с ранеными, которые не уместились в повозке?» Обернувшись к выходу из замка, я увидела растерянного управляющего. «Не хотелось бы беспокоить его светлость», — произнес господин Аннельский. «Не могли бы вы, если вам не сложно?» И так как я стояла в нерешительности, поглядывая на двери, ведущие в подземелье, — добавил. — К сожалению, назначенный вами старший конюх мне совершенно не подчиняется и отказывается выделить две кареты для перевозки раненых. — О, пресвятой! Позовите его ко мне, господин Аннельский! — раздраженно попросила я и, придерживая юбки, торопливо направилась во двор. К сожалению, я чувствовала собственную ответственность за несговорчивость человека, мною же назначенного. — И не на миг! Ни на единый миг даже не закралось сомнение и не ощутилась угроза. Я стремительно покинула замок, выйдя во двор, недоуменно огляделась, заметив лежащих прямо на каменных плитах охранников и конюхов, подняла вопросительный взгляд на господина Аннольского и... И захлебнулась криком, когда кто-то властно накрыл мой рот ладонью, затянутой в черную перчатку, а вторая рука поднесла к моему носу белый, противно пахнущий спиртом платок. Накативший мрак почему-то напомнил мне черные глаза лорда Грейда.